Астероидная угроза. После сообщения о том, что к Земле приближается огромный астероид Тея-13, Станислав Друэн успокоил мир, заявив, что ситуация полностью контролируется. Инженеры из числа микролюдей, чтобы избавиться от этой незначительной проблемы, добиваются запустить ракету-перехватчик, способную защитить Землю. Бояться совершенно нечего, риск сведен к нулю, утверждает генеральный секретарь ООН. Футбол. Вторым по значимости событием нынешнего дня является матч между Францией и Молдавией, который состоится в Афинах в рамках чемпионата мира по футболу. Несмотря на травму центра-форварда французской команды Куаси-Куаси, ее капитан выразил уверенность в победе. Однако игрокам национальной сборной следует остерегаться молдавских спортсменов, у которых чрезвычайно мощная мотивация, ведь они могут получить все в случае победы. В первую очередь следует опасаться правого крайнего нападающего Газински, звезды молдавской команды. Футболистам надо быть на чеку. Международные новости. В момент, когда в Суницкой мечети Багдада На молитву собрались сотни верующих, на воздух взлетел припаркованный перед входом автомобиль, начиненный взрывчаткой. Около пятидесяти человек погибли, порядка сотни получили ранения. Ответственность за террористический акт взяла на себя небольшая организация Справедливость и свобода. Это месть за пожар, устроенный три дня назад в шиитской мечети с уницким боевиком. Напомним, что пожар унес жизни 20 человек. Все подозрения падают на Иран, который ныне является материально-финансовой опорой указанной террористической группировки шиитов, в то время как Саудовская Аравия открыто заявляет о своей поддержке радикальных суннитских организаций в Ираке. Технологии. Профессор Фрэнсис Фридман представил в своей французской лаборатории прототип последнего робота Андроида Азимов 004. Эта новая модель обладает намного более развитым осознанием собственного я, благодаря доступу к трем субстанциям Фрейда. Первое ⁇ эго, второе ⁇ супер эго, третье ⁇ оно. Андроидом Наделенным более глубоким сознанием будут известны личностные состояния души, в том числе страх перед смертью. Астронавтика. Очередной суровый удар нанесен по проекту «Звездная бабочка-2», цель которого заключается в том, чтобы взять на борт космического корабля современного Ноева ковчега 144 тысячи пассажиров а также образцы земных растений и животных, и отправиться на поиски пригодной для жизни планеты за пределы Солнечной системы. За последние 10 лет челнок с фотонным двигателем многократно страдал от поломок, несчастных случаев и актов саботажа. На этот раз канадский миллиардер Сильвин Тимсит которого весь мир называет не иначе как «звездным неудачником», в полной мере оправдал свое прозвище, столкнувшись со всеобщей забастовкой рабочих. По всей видимости, в основе забастовки лежит распространенный кем-то слух о том, что проект будет закрыт, а рабочих ждет увольнение. Геронтология Мадам Фабиен Фулон побила рекорд человеческого долголетия и таким образом вошла в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая жительница Земли. Совсем недавно в Женевском геронтологическом хосписе, которым руководит доктор Жерар Сальдмен, она отметила свой 151-й день рождения. В хосписе работает наш корреспондент, у которого есть возможность задать несколько вопросов старейшей обитательницы нашей планеты. Мадам Фулон, как вам удалось дожить до столь преклонного возраста? Своим долголетием я обязан передовым методом лечения доктора Жерара Сальмена, которым я воспользовался с такой пользой для себя. Я прекрасно понимаю, что продержаться так долго — Мне удалось лишь благодаря пересадке поджелудочной железы свиньи, печени, восстановленной с использованием стволовых клеток, и сердца, поддерживаемого электронным стимулятором последнего поколения. За ухом... У меня вживлен слуховой аппарат. Кроме того, я ношу очки. Ха-ха! Надеюсь, своим примером я даю надежду всем людям. Жить можно не только после ста, но и после ста пятидесяти лет. А помимо медицины, мадам Фулон, в чем заключаются секреты вашего долговедия? Ну, всего причин четыре. Во-первых, это смех. Я всегда все поднимала на смех. а абсолютно все. Например, я заключила договор по жизненной ренты за право приобретения моего дома. А совсем недавно узнала, что тип, желавший его приобрести, в надежде на мою скорую кончину, он работал в сфере страхования жизни, сам благополучно скончался. Во-вторых, никаких занятий спортом. На мой взгляд, любые физические упражнения лишь изнашивают суставы, наносят им непоправимый вред. В-третьих, брокколи. Я всегда ела ее очень много в виде супа, пюре и отваров. В ней содержится много кремния, который полезен для мозга. Четвертая причина, пожалуй, является самой важной. Мой величайший секрет заключается в том, что я никогда не работала. Родившись в обеспеченной аристократической семье, я в жизни не обременяла себя работой. Единственное, чем мне приходилось заниматься, это управлять штатом горничных садовников и слуг, которые трудились за меня. Я неизменно придерживалась принципа «Если ты хочешь, чтобы все было сделано хорошо, доверь работу кому-то другому, кто больше знает в ней толк». Для меня этот принцип очень даже важен, потому как сама я <связь> совершенно ни в чем не разбираюсь. Мадам Фулон, у меня сложилось впечатление, что вы курите и не чураетесь спиртных напитков, но ведь это противоречит рекомендациям всех, без исключения медиков. Верно. Я никогда не отказывала себе в двух вещах, которые меня всегда поддерживали. От стаканчика красного борду перед сном это помогает заснуть. И сигареты, но с фильтром. Утром так легче просыпаться. Как говорил Серж Гинзбург: алкоголь консервирует фрукты, в то время как дым, мясо. Демография. Всемирный демографический центр ВДЦ представил очередной ежегодный доклад. Согласно последней переписи, население планеты составляет 10 миллиардов человек. Всего на Земле насчитывается 200 наций. В целом человек стал немного выше. Его средний рост увеличился с 1 метра 75 сантиметров до 1 метра 77. Среди общего числа жителей Земли 58% составляют мужчины, 42% — женщины. Средняя продолжительность жизни увеличилась с 86 до 87 лет у мужчин и с 89 до 91 года у женщин. С другой стороны, усредненный коэффициент интеллекта за последние 10 лет снизился на 3%. Одна из причин этого явления может сводиться к тому, что повсеместное использование компьютеров и смартфонов не побуждает нас развивать внимание и память. На сегодняшний день очень мало людей способны производить расчеты в уме. Оценивая это исследование, заметим следующее. По последним данным, увеличение числа жителей Земли и связанный с этим экспоненциальный рост потребления неизменно приведут к тому, что в течение ближайших 30 лет Целевые ресурсы планеты, питьевая вода и воздух будут исчерпаны. Погода. Нас ждут дожди, грозы, высокая возможность порывистого ветра и даже урагана. Так что одевайтесь.